ч а с ДЕВЯТАЯ Произошло нечто в высокой степени неожиданное. Хлопоты моих друзей, господина начальника и его супруги, увенчались успехом, и вот уже два месяца, как я на свободе. Счастлив сообщить, что тотчас же по выходе из нашей тюрьмы я занял положение весьма почетное, на которое едва ли смел когда-либо рассчитывать сознании моих скромных достоинств. Вся печать с единодушным восторгом встретила меня. Многочисленные журналисты, фотографы, Даже карикатуристы, люди нашего времени, так любят смех а удачные остроты. Сотни к статей и рисунков воспроизводили всю историю моей замечательной жизни. С поразительным единодушием, не с г о в а р и в а я с ь друг с другом, газеты присвоили мне наименование «Учитель», высоколестое имя, которое после некоторых колебаний я принял с глубокой признательностью. Те средства, которые оставила мне добрая матушка и которые сильно возросли за то время, пока я находился в тюрьме, Дали мне возможность устроиться не только прилично, но даже и роскошно в одном из наиболее аристократических отелей. В моем распоряжении находится многочисленный штат прислуги, автомобиль — прекрасное изобретение, с которым я познакомился впервые. И вообще, я так умело распорядился деньгами, что, несомненно, упади богатство в мои руки в свое время, я не оставил бы его лежать в туне. Живые цветы в изобилии доставляемые очаровательными посетительницами — придает моему уголку вид оранжереи или даже кусочка тропического леса. Мой слуга — весьма приличный молодой человек, положительно в отчаянии. Никогда, по его словам, он не видал столько цветов и не обонял одновременно столько различных запахов. Если бы не мой преклонный возраст и не та строгая и важная корректность, с какой держусь я с моими почитательницами, я не знаю, перед чем могли бы остановиться они в выражениях своих пылких чувств. Сколько надушенных записочек! сколько томных вздохов и покорно молящих глаз. Даже не обошлось дело без прелестной незнакомки под черной вуалью. Три раза в различные часы таинственно появлялась она, и, узнав, что у меня есть посетители, столь же таинственно исчезала. Добавлю, что в настоящее время я удостоен чести быть избранным в почетные члены многих человеколюбивых обществ, как то Лиги мира, Лиги борьбы с детской преступностью, общества друзей человека и некоторых других. кроме того По приглашению редактора одной из наиболее распространенных газет, с будущего месяца я начинаю серию публичных лекций, для каковой цели отправляюсь в турне вместе с моим любезным импрессарио. Между прочим, в о избежанию лишних пересудов, я живу сейчас точно в стеклянном колпаке, я отказался на некоторое время от продолжения тех приятных собеседований, которые на языке моих очаровательных посетительниц назывались исповедью, н а д е ю с ь впрочем, что со временем мне удастся их восстановить. и с избытком вознаградить за и с п ы т а н н о е лишения мою милую паству. Как видит мой благосклонный читатель, справедливость все же не пустой звук, и за мои страдания я получаю ныне немалую награду. Но, не смея ни в чем упрекнуть столь милостивую ко мне судьбу, я все же не чувствую того удовлетворения, для которого, казалось, имел бы полное основание. Правда, первое время я был положительно счастлив. Но уже вскоре привычка к строго логическому мышлению, зоркость и неподкупность взгляда приобретенные созерцанием мира сквозь математически правильную решетку, привели меня к ряду разочарований. Боюсь сейчас сказать это с полной уверенностью, но, кажется, вся их жизнь на так называемой свободе есть сплошной самообман и ложь. Жизнь каждого из тех людей, которого я видел за эти дни, движется по строго определенному кругу, столь же прочному, как коридоры нашей тюрьмы, столь же замкнутому, как циферблат тех часов, что в невинности разума ежеминутно подносят они к глазам своим, не понимая рокового значения вечно движущейся и вечно к своему месту возвращающейся стрелки. И каждый из них чувствует это, но в странном ослеплении уверяет, что он совершенно свободен и движется вперед. Подобно глупой птице, которая бьется до полного истощения сил о прозрачную стеклянную преграду, не понимая, что ее удерживает, эти люди беспомощно бьются о стены своей стеклянной тюрьмы. Я не могу без негодования говорить об ихнем небе, глубиной б е с к о н е ч н о с т ь ю которого они так в о с х и щ а ю т с я Наглое, оно обманывает их своей мнимой доступностью, своей лживой красотой. Меня поражают б е з у м и е их широко открытых, ничем не защищенных окон, в которые вливается свободная бесконечность, б е з у м и е их столь же широко открытых глаз, только усиленным морганием кладущих преграду между собой вечностью. Додумавшись до того, что время необходимо разделить на минуты, что пространство необходимо разбить на сантиметры, они не умеют справиться с вечностью, надев на нее железную решетку. О, если бы они понимали, что свободы нет, свободы не нужны, как были бы они счастливы в сознании мудрой подчиненности целесообразным и строгим велением рока? Глубоко ошибся я, как кажется, и в значении тех приветствий, которые выпали на мою долю по выходе из тюрьмы. Конечно, я был убежден, что во мне они приветствуют п р е д с т а в и т е л и нашей тюрьмы, закаленного опытом вождя, учителя, явившуюся к ним лишь для того, чтобы открыть им великую тайну целесообразности. И когда они поздравляли меня, здорованные мне свободою, я отвечал благодарностью, не подозревая, какой идиотский смысл влагают они в это слово. Поверь ты, читатель, такой дикой несообразности, ни одна из газет не осмелилась напечатать моего рассказа о том, каким простым и мудрым способом пришел я к удовлетворению моих половых потребностей, находя, что это может повредить их общественной нравственности». «А как бы вы поступили на моем месте?» Спросил я одного, по виду даже неглупого господина, стыдливо выслушавшего мой рассказ. Он засмеялся. «Вероятно, поступил бы так же, но рассказывать об этом... И вообще, чтобы а н а н е был великим человеком...» Он фыркнул. «Вы шутите, конечно». «Я шучу. Глупые лицемеры, боящиеся сказать правду даже там, где она их украшает». «Вообще...» Моя закаленная правдивость нашла для себя жестокое испытание среди этих лживых и мелочных людей. Положительно ни один субъект не поверил, что в тюрьме я был счастлив, как никогда. Чему же они тогда удивляются во мне и зачем печатают мои портреты? Раз так мало идиотов, которые в тюрьме несчастны. И самое любопытное, всю соль, чего сумеет оценить мой благосклонный читатель, часто н е на грош не веря мне, они, тем не менее, совершенно искренне восхищаются мною, кланяются, жмут руки... и на каждом шагу л о п о ч е т «Учитель! Учитель!» И если бы от своей постоянной лжи они получили какую-нибудь пользу. Но нет, они совершенно бескорыстны и лгут точно по чьему-то высшему приказу, лгут в фанатичном убеждении, что ложь ничем не отличается от правды. Дрянные актеры, даже не сумевшие сделать порядочного грима, они с утра до ночи кривляются в каких-то подмостках и, умирая самой настоящей смертью, страдая самым настоящим страданием, Свои предсмертные судороги вносят грошовое искусство Орликина. Даже мошенники у них не настоящие, а только играют роль мошенников. Сами же они остаются честными людьми. А роль честных исполняют преимущественно мошенники и исполняют скверно. И публика видит это, но во имя все той же фатальной лжи несет им венки и букеты. А если действительно находится талантливый актер, что сумеет совершенно стереть границу между правдой и обманом так, что дальше и они начинают верить? Они в восторге называют его великим, объясняя подписку на памятник. Отчаянные трусы. Они больше всего боятся самих себя, и любой с восторгом отражением в зеркале своего лживого загримированного лица в о ю т от ужаса и злости, когда кто-нибудь неосторожный подставит зеркало их ни душе. Без сомнения, мой благослонный читатель должен принять все это относительно, не забывая, что старческому возрасту свойственна некоторая ворчливость. Конечно, я встретил немало достойных людей». Безусловно, правдивых, искренних и смелых. Горжусь сознанием, что у них я нашел надлежащую оценку моей личности. При поддержке этих друзей моих я надеюсь с успехом закончить борьбу за истину и справедливость. Для моих шестидесяти лет я еще достаточно крепок, и нет, кажется, силы, что могла бы сломить мою железную волю. Временами мною овладевает усталость. Благодаря нелепому у строю их жизни я даже ночью не имею надлежащего покоя. Огромные окна, эти бессмысленные зияющие провалы, даже сквозь толстую завесу, з а в у щ у ю к какому-то полету, возбуждают и беспокоят меня. И сознание, что, ложась спать, я мог в р а с с е я н н о с т и не запереть ключ двери моей спальни, заставляет меня десятки раз скакивать с постели и с дрожью ужаса о щ у п ы в а т замок. Недавно так и случилось. Вынув ключ из двери и спрятав его под подушку, в полной уверенности, что дверь заперта, я вдруг услышал стук, и затем дверь приоткрылась. Пропустив улыбающееся лицо моего слуги, вы, дорогой читатель, легко поймете тот ужас, который испытал я при этом неожиданном появлении. Мне почудилось, что кто-то вошел в мою душу. И хотя мне вовсе нечего скрывать, подобное вторжение мне кажется по меньшей мере неприличным. На днях я слегка простудился. В их окна страшно дует и попросил моего слугу пободрствовать возле меня ночь. Наутро я шутя спросил его. «Ну как, много я болтал во сне?» Нет, вы ничего не говорили. А мне снился какой-то страшный сон, и помнится, я даже плакал. Нет, вы все время улыбались, я еще подумал, какие счастливые сны видит наш учитель. Милый юноша, по-видимому, он искренне предан мне, и это так трогает меня в настоящие тяжелые дни. Завтра с о ж у с ь с я составление лекции. Пора.